Джереми поправил костюм, он еще разок протрубил в носовой платок и убрал его в карман. — Ты любишь его, девочка? — Саманта с ноги на ногу. — Ты не такая, как другие. Ты можешь помочь ему. — И помогу, — сказала Саманта. Да — Да-да, я помогу. Когда Линли приехал в ущелье Пэдли, обыск в Мейденхолле шел полным ходом. Ханкин привез бригаду из шести полицейских и выдал им практичные основательные задания. Трое обыскивали верхние личные комнаты хозяев, а заодно и нижний этаж отеля. Один вел поиски вокруг здания, а еще двое копались в земле. Сам Ханкин раздавал ценные указания, и когда Линли подъехал к автостоянке, то увидел, что местный инспектор дымит, как паровоз, стоя под зонтом около патрульной машины и принимая отчет отработавшего руководителя на семейном этаже Констебля. «Тогда присоединяйтесь к остальным здесь, на улице», — велел он. «Если заметите малейшие нарушения земельного покрова, то вгрызайтесь в них, как фокстерьеры в лисе норы. Понятно? И не забудьте проверить новый столб с дорожным указателем, установленный Мейденом». Констебль побежал в сторону спускающегося к дороге склона. Там, как заметил Линли, невозмутимо бродила под дождем между деревьями еще пара полицейских. «Пока ничего», — сообщил Ханкин Линли, — «но они где-то здесь. Или что-то связанное с ними. И мы найдем это». «Я нашел плащ», — сказал Линли. Ханкин удивленно поднял бровь и выплюнул окурок на землю. «В самом деле, отличная работа, Томас. Где же вы его обнаружили?» Линли поведал ему о размышлениях, которые привели его к мусорному контейнеру. Под слоем почти недельного мусора, выброшенного из гостиницы, он сумел найти этот плащ благодаря вилам и терпению мусорщика, который как раз прибыл, чтобы забрать содержимое контейнера. «Вы не очень похожи на человека, копавшегося в мусоре», — заметил Ханкин. «Я принял душ и переоделся», — признался Линли. «Мусор, наваленный в контейнер почти за неделю, надежно укрыл плащ от дождя, который мог бы смыть с него все улики». Правда, на пластиковой накидке появились дополнительные пятна от кофе, овощных очистков, остатков пищи, старых газет и тряпок. Но поскольку плащ был вывернут наизнанку, то вся эта грязь испачкала только его внутреннюю поверхность, придав ей вид выброшенной парусины. А наружная поверхность в основном осталась в неприкосновенности, и поэтому пятна крови на ней сохранились такими, какими они были в прошлый вторник, немыми свидетелями трагедии. разыгравшийся в девяти сестрах. Линли положил найденную улику в пластиковый пакет из супермаркета. И теперь находка лежала в багажнике его Бентли. — Так давайте глянем на нее. — Скажите сначала, — сказал Линли, кивнув в сторону отеля, — как там Мейданы? Нам не понадобится ничьих подтверждений, Томас, если мы обнаружим там кровь убитого парня. Я спрашиваю из личного интереса, как они... Отнеслись к обыску. Мэйден заявил, что связался с каким-то специалистом в Лондоне, который сможет проверить его на детекторе лжи. Он работает на каком-то профессиональном полиграфе. — Но если он готов... — Чушь собачья! — раздраженно бросил Ханкин. — Вы же понимаете, чего стоят все эти проверки. Мэйден тоже это понимает. Нам отлично знакома тактика проволочек. Пожалуйста, не сажайте меня в тюрьму. Я уже договорился о проверке на полиграфе. — Мура все эти предложения. Давайте лучше посмотрим вашу находку. Линли достал ее из багажника. Плащ, как он и обнаружил его, остался вывернутым наизнанку. Но один край завернулся, показав засохшее пятно крови в форме листа. — Ага, — сказал Ханкин. — Превосходно. Мы быстренько проверим его в лаборатории. Но, по-моему, тут не может двух мнений. Линли не испытывал такой уверенности. Он и сам удивлялся своим сомнениям.